Глава 39. Игра Мазарини. В тот самый вечер, когда наши друзья приехали в Париж, в одной из комнат полирояля, обтянутой темным бархатом и украшенной великолепными картинами в золоченных рамах, весь двор собрался перед постелью Мазарини, который пригласил короля и королеву на карточную игру. В комнате стояли три стола, разделенные небольшими ширмами,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 В действительности же глаза сеньора Мазарини были звездами, более или менее блестящими, по которым Франция с века читала свою судьбу каждый вечер и каждое утро. Монсеньор не выигрывал и не проигрывал. Он не был, следовательно, ни весел, ни грустен. Это был застой, в каком не захотела оставить его Анна Австрийская, полное сострадание к нему. Но чтобы привлечь внимание больного к какому-нибудь громкому делу, надо было выиграть или проиграть. Выиграть было опасно, потому что Мазарини сменил бы свое безразличие, но уродливое лицемерие. Проиграть было опасно, потому что пришлось бы плутовать, а принцесса, следя за игрою своей свекрови, наверняка пожаловалась бы на нее за доброе расположение к Мазарини. Пользуясь затишьем, придворные болтали между собою.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 и если б в то время я был постарше и мог взяться за оружие, мне часто приходилось бы воевать, чтобы добыть себе ужин. — По счастью, — проговорил кардинал, в первый раз нарушивший молчание, — вы преувеличиваете ваше величество, и ужин всегда был готов вовремя для вас и для ваших слуг. Король покраснел. — О! — Не кстати вскричал Филипп со своего места, продолжая глядеться в зеркало. «И я помню, что раз в Милюне ни для кого не было ужина, король скушал две трети куска хлеба, а мне отдал остатки». Все гости, увидев, что Мазарини улыбнулся, засмеялись. Королям льстят также напоминанием минувших бедствий, как и надеждую на будущее счастье.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 что король не любит говорить о государственных делах вне Совета. Филипп покорно выслушал замечания и, улыбаясь, низко поклонился брату, потом матери. Но Мазари не заметил, что в дальнем углу комнаты составляется группа, и что герцог Анжуйский, граф де Гиш и шевалье де Лорен, лишенные возможности рассуждать громко, могут потихоньку сказать больше, чем нужно.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 Мазарини вслед за Бернуином вышел в соседнюю комнату.